Глава 3. Даяна. Вот скажи мне, Яна, для чего будущему финансисту физкультура два раза в неделю? Недовольный голос Маши перемежается с тяжёлым прерывистым дыханием. Для здоровья, бурчут в ответ, едва совладав с языком. В боку колет, а воздуха решительно не хватает. Оно и видно, горько усмехается Зайцева, продолжая уныло бежать вдоль стадиона. Посмотри на нас. Все потные, взмокшие, пыхтим как паровозы. Здоровье так и прёт? Да ладно, Маш, всего 5 кругов. Полезно же. С долей иронии отстаиваю пользу спорта. Да, пусть им, кивает Маша. Но почему мы ради здоровья надрываемся в поте лица, а парни в это время воздух пинают? Она небрежно указывает в центр поля, где мужская половина нашей группы изображает из себя великих футболистов. Вот серьёзно, присмотрись. Не отстаёт Зайцева. Играют единицы, остальные черепашьими шагами передвигаются по полю, делая вид, что устали. С чего? Не знаю, пожимаю плечами, хватаясь за бок. И вместо созерцания парней пытаюсь вспомнить технику правильного дыхания, чтобы отпустило. Я не бегала очень давно, да и вообще после аварии дружба со спортом У меня не ладится. Ей ему ещё ума хватило Зюзю на ворота поставить. Вот умора. Смотри, смотри. Позабыв про усталость, Маша прекращает бег и дёргает меня за руку, привлекая внимание к полю. Эта рыжая коланча мяча боится как огня. Да скажите ему уже кто-нибудь, мяч ловить надо, а не прятаться от него, горланит во все уши слышание. А потом чуть тише обращается ко мне: "Нет, ты это видела, Ян?" Эмоции Маши и вынужденная остановка дают возможность немного отдышаться. Ну, подумаешь, сгруппировался. Смеюсь, глядя, как Зюзев, при виде летящего ворота мяча, закрывает руками голову, сгибаясь при этом в три погибели. Ничего ты, Машка, не понимаешь. Там у него самое ценное мозги. Вместо того, чтобы заработать зачёт автоматом, мы глупо хихикаем над горем футболистами, нищадно отставая от остальных девчонок из группы. Маш, а с кем наши играют? Среди парней замечаю много новых лиц, которых ни вчера, ни сегодня на первых парах не видела. Это управленцы, вроде, сосредоточенно скальзит взглядом Зайцева. Да, точно. Второкурсники, как и мы. Боль в боку немного стихло, а спина Кати Фоминой, нашей необъятной старосты, что побежала последний, скрылась из вида. Хочу намекнуть Маше, что пора бы вернуться к изнуряющему бегу. Но совершенно случайно наткнуюсь взглядом на парня в воротах команды противника. Рослый, подкаченный, статный, с дерзкой улыбкой на угловатом лице и растрёпанными волосами цвета пшеничной булки. Но больше всего прочего цепляет его взгляд, слегка насмешливый и пронырливый, но в то же время не по мальчишески серьёзный. И пусть между нами сейчас метров 100 не меньше, я не совру, если скажу, что смотрит парнишка мне прямо в глаза. Маш, а это кто? Там на воротах. Меня не покидает ощущение, что этого белокурого красавца я где-то уже видела. Вот только где именно, вспомнить не получается. Девчонка крутит головой, пытаясь понять, о ком я говорю. А между тем блондин продолжает откровенно смотреть в мою сторону. Его внимание кажется неуместным и странным. С кулькой на голове в бесформенном спортивном костюме и с раскрасневшимися щеками я точно не похожа на красотку, от которой не отвести глаз. Оборачиваюсь, но кроме пустых трибун за моей спиной ничего и никого нет. — Ты про Фила, что ли? — Фила, — произношу одними губами, натыкаясь на грустно-добродушную улыбку парня. — Нет, точно, я уже встречалась с ним раньше. — Блондин на воротах, верно? — Да это точно Фил. Сашка Филатов. Симпатичный, зачем-то отмечаю вслух, хотя его внешность скорее необычная, чем привлекательная для меня. Не то слово, мечтательно вздыхает Зайцева. По нему половина универа с ума сходит. Половина и только? Смеюсь, но по растерянному виду подруги понимаю, что она не шутит. Прямо сейчас я готова поклясаться. Маша и сама из армии его поклонниц. Вторая по его брату пожимает она плечами, уже без толики зачерованного энтузиазма в голосе. Между тем стремительный удар мяча по воротам отвлекает Филатова от пристального разглядывания моей персоны. А мы всё же возвращаемся к беговым нагрузкам. Брат Филатова такой же красавчик, решаю продолжить разговор. Пустая болтовня помогает не думать, что впереди ещё целых 2 круга. Он другой, немного туманно отвечает Маша. А потом, подумав, добавляет: Нет, тоже симпатичный, но опасный, что ли? Звучит устрашающе. Так и есть. Разумеется, пятый круг мы с Зайцевой добегаем последними. Все наши давно ушли. Впереди семинар по внешней экономической деятельности. А к мухомору на пары лучше не опаздывать. Добросовестно выслушав прочитание Физрука о нашей с Машей лени и нерадивом отношении к физической нагрузке, Мы уставшие плетёмся к зданию универа. Согласно променять пару мухово и ещё на 5 кругов бегового ада, ворчит Маша. Стоит нам подойти к большим металлическим дверям, что через лабиринт узких коридоров ведут к спортивным раздевалкам. Я пас, мотаю головой и на ходу раскручивая забранные наверх волосы. Бег не моё. И не моё, соглашается Зайцева. Просто вчера так и не успела в конспекты заглянуть. Представляешь, нанесла на лицо маску, хотела полежать минут 10, расслабиться, как билый человек, и уснула. А у Мухомора чуйка на такие вещи. Вот увидишь, сегодня обязательно спросит. Если тебя это успокоит. Мне тоже вчера было не до зубрёжки. Как и я решила выспаться, смеётся Маша. Если бы, отмечаю с грустью в голосе. Меня вчера уволили. Вот те раз, распахнув широко глаза, Зайцева с интересом смотрит на меня. "И что из забегаловки, про которую ты мне рассказывала?" Киваю, прокручивая в голове события вчерашнего вечера. "И пусть работала не самой лучшей, да и платили копейки. Зато график смен идеально сочетался с расписанием в универе, и до дома было рукой подать". "Но почему?" В глазах девчонки неподдельное возмущение. "Не знаю, мне так и не объяснили". Развожу руками. Всё равно должна быть причина, начинает докапываться до истины Зайцева. Может, пожаловался кто-то? Вспоминай. Были недовольные клиенты. Вроде нет, всё как обычно, хотя. И тут меня осеняет. Где я видела блондина с ворот? Был один капризный посетитель, то ему кофе горячий, то холодный, несколько раз подходил менять напиток, а потом ещё и пролил на себя капучино. Но за это же не увольняют, верно? Я ему даже слова плохого не сказала. Верно-то, верно. Преодолеваем последний поворот. Впереди виднеются раздевалки. Но знаешь, такие потом и жалуются. Им жизнь подножку подставила, а они на других срываются. Сто процентов а-ля наш мухомор. Да нет, Маш, вряд ли. Уверена, причина в другом. Да и там молодой человек был. Хочу рассказать про Филатова. Но замечаю впереди большую компанию парней, с шумом вылетевшую из раздевалки, и сейчас грозовой тучей, сметающей всё на своём пути, приближающуюся к нам. Гулкий смех, громкие шаги, босовитые наперебой речь. Всё это сбивает с мысли. Закусив губу, невольно перевожу взгляд в их сторону. В единой форме красно-белого цвета они планомерно идут навстречу, увлечённо болтая между собой и вовсе не замечая нас. А вот и университетская сборная. По средам у них тренировка сразу после нашей. Пищит за спиной Машка. Ты только взгляни, какие они обалденные. Все как на подбор. И с ними дядька Черномор. Вертится на языке, но решаю попридержать свою иронию и лишь наигранно цокаю. Машу послушать-то кругом одни красавцы. И все же более пристально смотрю в сторону парней. Ты чего застыла, Янка? ворчит Зайцева, врезавшись в меня со всей дури. Опоздаем же. Но я почти её не слышу. В ушах дикий грохот обезумевшего сердца. Всё тело налито свинцом, как рыба, выброшенная на берег. Я беззвучно открываю рот, пытаясь вдохнуть и отогнать от себя призрачное видение. Там, в эпицентре толпы, я замечаю его, человека из прошлого, парня, без которого когда-то не представляла своей жизни. Яник изменился. Стал шире в плечах, Черты лица ожесточились, по-мужски став более острыми и грубыми. От того мальчишки, что таскал до школы мой портфель, не осталось и следа, и все же это он. Мой лучший друг, сосед, одноклассник. Моя первая любовь и первая боль. Правда, все это осталось в прошлом. С нашей последней встречи прошло четыре года. Четыре невыносимых года, наполненных тупой болью, преодолением себя и вселяющим ужас одиночества. Я на чём-то упоённо спорить с другим парнем, что идёт рядом, и совершенно меня не замечает. Смотрю на его улыбку, то и дело озаряющее лицо, и ловлю себя на мысли, что улыбаюсь в ответ. Как зачарованная, наблюдаю за мощными руками, что уверенно жестикулирует в такт спору, и ловлю взглядом его из сине-чёрной волосы, Сумбурным беспорядки, с каждым новым шагом налетающий на лоб. Отчётливо ощущаю лёгкое покалывание на кончиках пальцев. До сих пор помню, какие жёсткие и непослушные пряди Яна на ощупь. Глазами скольжу по родному лицу. Лёгкая небритость придаёт ему мужественности и серьёзности. Не то, что раньше. И снова не могу сдержать улыбки, вспоминая, как Яник Гордился своей первой бритвой, как старательно и долго крутился у зеркала, но все равно зачастую проигрывал острому лезвию, а я была всегда рядом с ваткой и перекисью наготове. Вот только все это в прошлом. «Яна, идем!» — тянет Маша, настырно подталкивая вперед. Она даже не догадывается, сколько лет я безуспешно искала Яника, сколько бессонных ночей ждала, что найдет меня он. Просто видеть его... Знать, что с ним всё хорошо, ещё вчера казалось несбыточной мечтой. Мы потерялись сразу после той страшной аварии. Я попала в больницу, а его увёз отец в неизвестном направлении. Ни адресов, ни телефонов, ни единого похожего лица в соцсетях. Мой мир, радужный и совершенный, рухнул в одно мгновение, словно карточный домик, хотя нет. Я сама разрушила его. Неуёмное любопытство и неумение Держать язык за зубами повлекли за собой слишком страшные для наших семей последствия. И как бы сильно я ни сожалела о прошлом, сколько ни корила себя за случившееся, сейчас чувствую, как каждая клеточка моего тела наполняется непередаваемым счастьем и наивной верой, что теперь всё точно будет хорошо. Вот он, мой маленький лучик надежды в бело-красной майке и шортах Прямо сейчас смело шагает навстречу. Я, Ник. Звонкий крик вырывается наружу, гулким эхом отдаваясь от стен узкого коридора. Я не чувствую, как дёргает меня Машка, как десятки пар глаз мигом устремляются в мою сторону. Я вижу только его, моего Яна. Отчаянно делаю шаг вперёд и натыкаюсь на неподвижный взгляд его глаз цвета дамасской стали. Услышал, узнал. Как и я шеломлюн неожиданной встречей. Секундное промедление, глаза в глаза, душа в душу. Мы оба, кажется, не дышим, но понимаем. Ничего не прошло, не забыто. Чувствую его безумное волнение на расстоянии и хочу сорваться к нему в объятия, как раньше. Такое невозможно забыть. Но цепкие пальцы зайцевой до да алых отметин, сжимающие мою руку, от чего-то не дают сделать и шага. Маша, пусти. Ты чего? Пытаюсь освободиться, но девчонка испуганно качает головой. Янка, ты с ума сошла? Это же шах. Затравленным зверем бормочет в ответ и сильнее дёргает за рукав. Не оставляй попыток оттащить меня в сторону. Шах? Недоумённо переспрашиваю. Я сама не могу отвести от парня глаз. Ну, конечно, Ян Шахов. Это только для меня с детства он всегда был просто Яником. Шахов? Местный мажор и негодяй, сотрёт в порошок и по ветру развеет, с опаской шепчет Маша, не теряя надежды поскорее убежать отсюда. Да не смотри ты на него так. Давно проблем не было. Мотаю головой. Зайц своевольно что-то путает. Какой мажор? Какой негодяй? Это всё глупости. А в это время очумевшая от моего возгласа толпа понемногу оживляется, продолжая буравить меня пытливыми и отчасти оценивающими взглядами. Парни начинают раскатисто хохотать, отпуская нелестные шутки в мой адрес. Вот это эмоции, шах. Смотри, как серый мышек от тебя ведёт. Ха-ха, шах. К миру бедных первокурсниц. А может, возьмём девчонку в группу поддержки? А, пацаны, смотрите, какая преданная фанатка, да и глассистая. Не, кто на такую взглянет? А мы её, по-моему, почистим, принарядим. Что думаешь, шах? Грубые и пошлые слова Жгучи пощёчинае болят щёки. Эти уроды говорят обо мне в третьем лице, словно меня здесь и нет. Голос громкий, тошнотворный, чтобы расслышала наверняка. Чувствую, как немеют ноги, как кровь приливает к лицу. Из какой-то безотчётной надежды смотрю на Яника. Верю, что сейчас он одним махом всех поставит на место, как раньше. Никому и никогда он не позволял даже думать обо мне плохо. Но Ян Молчит. В его ледяных глазах неприкрытая боль. Скулы сводят от напряжения. Неужели он так и не смог меня простить? «Яник, это же я!» Голос предательски дрожит. «Я виновата перед ним, знаю. Вот только уже сполна искупила свои грехи». И снова гогот, и рвущие сердце на клочья тупые шутки. «Шах, ты что, знаешь ее?» — насмешливый голос очередного смазливого качка оглушает своим циничным звучанием. Все еще наивно жду, что я начнется, обрадуется мне, а этих недалеких шутников пошлет к черту. Вот только Шахов решает иначе. В первый раз я ее вижу, словами плюет в душу, одним махом перечеркивая все, что когда-то нас связывало. А потом проходит мимо, позволяя своим прихвостням и дальше потешаться надо мной. Безликими пятнами проносятся мимо незнакомые лица. Отовсюду слышатся чьи-то разговоры, чужие равнодушные голоса. Меня не по-детски трясёт, а мысли, смешиваясь с воспоминаниями, путаются, окончательно лишая иллюзий. Прошлое на то и прошлое, чтобы однажды пройти. Вот только по кому-то оно порхает на пуантах, по мне же проехалось катком. Вот же чукнутая, ворчит зайцева, локомотивом прокладывая дорогу к нужной аудитории. Её ладонь всё так же сжимает мою. Несмотря на обиду и вымороженное словами Шахова сердце, я несказанно рада, что познакомилась с Зайцевой, и мысленно благодарю девчонку, что-то не бросила, не отвернулась, не испугалась. Уверена, если бы не она, я, раздавленная, продолжала сидеть возле спортивных раздевалок, проклиная тот день, когда решилась переехать в этот город. Ты зачем к шаху полезла, Яна? Не унимается девчонка. Этот вопрос Машка задаёт уже в сотый раз. Да только как описать в двух словах едва знакомому человеку историю своей жизни, не приложив ума. И главное, нашла же кому приставать? Обеспокоенный взмах руками и снова: "Ну зачем, Ян? Мы были знакомы давно. Он меня просто не узнал. Вот и история. А я волновалась. Девять слов и вся моя жизнь как на ладони". Но на большее я сейчас просто не готова. Чувствую. Маша не верит, видит по моей реакции, что всё гораздо сложнее, а ещё замечает, как блестят мои глаза от застилающих обзор слёз, как дрожит подбородок, а зубы исступлённо впиваются в тонкую кожу вокруг губ. И тактично отступает, даёт мне время прийти в себя и больше ни о чём не спрашивает. Зато спрашивает мухамор, долго и нудно докапываясь каждому моему слову, чувствуя, что не учила, да что там, даже не открывала конспекты. Вот только старичку не в дамёк. Перед тем, как выиграть грант на обучение в этом вузе, я больше года была прикована к больничной койке, где единственным спасением от одиночества и боли для меня стало чтение профильной литературы. Круто, тыкает в спину карандашом Фамина, когда Мухомор переводит своё дотошное внимание на новую жертву. предварительно поставив мне твёрдой отлично в журнал зюзя с линой зашёл от зависти кончиком простого карандаша девчонка указывает в сторону окна возле которого набычившись сидит митя зюзев и недоверчиво косит на меня эх смотри янка от ненависти до любви один шаг хихикает катя намекая на рыжево парня но заметив в моих глазах полное безразличие к происходящему вокруг оговаривается. Да ладно, не принимай близко к сердцу. Я пошутила. Зюзифу у нас одна люб, вздыхает Катя с толикой лёгкой грусти во взгляде. Одного он не понимает. Скорее мухомор поставит всей группе экзамен автоматом, чем Бельская соизволит не зайти до чувств этого рыжего бедолаги. Остаток семинара проходит как в тумане. Студенты дискутируют с Муховым. Машка деликатно молчит. Изредка посматривая на меня из-под мягких ресниц, а я мучительно прокручиваю в голове слова Яна и никак не могу поверить, что его сердце превратилось в камень всего за несколько лет. Маш, а Маш. Не успевает мухомор покинуть со звонком аудиторию, как возле нашей парты вырастает фигура Егора Мишина, невысокого, коренастого одногруппника, что обычно тусуется на задних рядах. Про обещание своё помнишь? Зайцева притворяется, что не замечает. Парня и с важным видом продолжает запихивать тетради в рюкзак. Егор же, опершись ладонями о парту, не сводит с неё глаз и ласково улыбается. Не заметить его симпатии к Маше не сможет разве что слепой. Миша, на твали, не до тебя. Отмахивается девушка и моментально краснеет, скрывая за стеной показного равнодушия уробкую застенчивость. А до кого? Миша насаживается на парту скрестив на груди руки. Вон у Янки проблемы. Зайцева не находит ничего лучше, чем прикрыться моим зарёванным лицом. Егор смотрит на меня, потом на Машку, потом снова на меня и, поджав губы, безапелляционно и громко заявляет: "А давай при свидетелях, Маш. Если решу проблему новенькой, ты перестанешь искать отмазки и в этот же вечер идёшь со мной на свидание". Зайцева ещё пуще краснеет. Теперь уже привстального внимания одногруппников, которые тут же начинают толпиться возле нас. Зайцева ты попала, ха-хочет одуловатый очкарик с гнездом на голове и видом зазнайки. Да-да, теперь не отвертишься, вторит ему наша староста. Егор, ты бы сначала узнал, что за проблема, а то мало ли, ехидно подзуживает Зюзев. Я же сказал, что любую решу, значит, решу. Прерывает шквал голосов Мишан и с улыбкой смотрит на меня. Ну, Яна, что срислось? Взоры всех собравшихся моментально устремляются в мою сторону в ожидании ответа. Просто супер. Высший класс. Моё разбитое сердце то выгляди станет достоянием целой толпы народа. Переминаясь с ноги на ногу, мысленно подбирают слова и взглядом выискивают пути к отступлению. Я не работа нужна, выкрикивает Машка. «Нормальное, а не всякие там листовки на остановках раздавать». «Выдыхаю». «Точно. Меня же уволили». После встречи с Шаховым мысли о работе напрочь вылетели из головы. «Ну что, слабо, Мишин?» Ерепеница Зайцева, довольно потирая ладошки. Ей совершенно точно не хочется с ним встречаться. Вот только и Егор сдаваться не планирует. «Собирайся, зайчик мой. Завтра вечером у нас романтическое свидание». С наглым видом заявляет Мишин, скользя по бедным взглядам по Машке, а вдоволь налюбовавшись ее насупленной мордашкой, поворачивается ко мне. «С тебя, Яна, список того, что умеешь, и где уже успела поработать. И чем быстрее, тем лучше».